Глава седьмая Когда я вышел из душа, в тренажерном зале было пусто. В сумке зазвонил мобильный. «Да, это Элла. Что вы хотите? Вы что-нибудь нашли? А вы собираетесь донимать меня вопросами каждые два часа? Вы сказали, что берете 180 шекелей в час». Я засмеялся и никак не мог остановиться. «Алло», — сказала она. «Алло!» Но я продолжал смеяться. «Живот, — я видел в зеркало, — у меня трясся, как у борца сумо, как их показывают по каналу Евроспорт. Она повторяла свое «Алло, алло», пока я, все еще давясь от смеха, доставал из своей сумки трусы и надевал их. «Что вас развеселило?» «Я не беру с вас 180 шекелей за каждый час с момента нашей встречи. «Только за время работы над вашим делом». «Вы уже начали над ним работать?» «Нет еще». «Почему?» Я перестал смеяться. «Я был занят. Если вам это не нравится, наймите кого-нибудь другого». «Я не хочу другого». «Почему?» «В каком смысле?» Мама называла это мое состояние «черным котом», когда я вдруг, без всякого предупреждения, Становился жестким и грубым. «На Джоша напал черный кот», — говорила она. «Надо подождать, пока он уберется». Спустя года я узнал, что есть дешевое чилийское вино, которое так и называется — «Гато Негро», по-испански «черный кот». Я небольшой любитель вина, но прикупил пару бутылочек. «У меня нет на вас времени», — сказал я но даже если и было бы, это бы ничего не изменило. Вам одиноко, и вы малость тронутая. Вот и выдумали себе сестру, чтобы позлить мать. Я буду работать над вашим делом в свободное время, и если что-нибудь выясню, сам вам позвоню». Я понимал, что мой голос взлетел на высоту башенного крана, но мне было плевать. На другом конце провода послышался долгий вздох, сменившийся короткими выдохами. «Что это вы делаете?» — спросил я. «Дыхательное упражнение». «Зачем?» «Чтобы вам не отвечать». Она действительно была не в себе. Но черный кот уже нашел себе дерево, забрался на него и сверху взирал на нас. «Как зовут вашу мать?» — спросил я. «Бетти. Дайте мне ее адрес». Вы собираетесь с ней встретиться? В ее голосе прорезался испуг. Это проблема? Она догадается, что это я вас послала. Решайте. Если не хотите, я не поеду. На этот раз дыхательные упражнения не помогли. У нее как будто что-то застряло в горле, но она продиктовала мне адрес в квартале Бавли. Матери и дочери. В мире есть много видов нормальных отношений, но отношения матерей и дочек в их число не входят. Я заканчивал одеваться, когда снова зазвонил телефон. Кравец. «Ты уволил Гая», — без предисловий набросился он на меня. «Я сообщаю тебе секретные данные из полицейского расследования, а ты увольняешь моего агента». Его преданность своим сотрудникам — растрогала меня чуть ли не до слез. «Пошел ты в жопу», — сочувственно сказал я, вместе со своим расследованием. С телефоном в руке я вышел из спортзала и обнаружил его на тротуаре, до крайности довольного собой. В эту игру мы играем уже много лет. Угадай, куда пойдет второй, когда у него погано на душе. «Заскочим в Моллиблюм», — предложил он. На улицу Хайеркон мы поехали на его машине. Ей уже два года, но пахнет в ней, как в новенькой. Стоял глубокий синий вечер, или как там в песне поется. Он припарковался возле американского посольства. За всю дорогу мы не перекинулись и пятью словами. Молли Блюм — это старый ирландский паб, оформленный в зеленых тонах. Такие есть в любом приморском городе. В зале пока было почти пусто, хотя постоянные посетители потихоньку подтягивались. Я попросил черный кофе без сахара, а Кравец, внимательно изучив карту Вин, особенно раздел односолодовых виски, заказал Болвени и, когда его принесли, осторожно пригубил. Я молча смотрел на него. Это тоже часть игры. Он знал, что пока мы не перейдем к делу, мои нервы будут как натянутая струна. И весь вопрос только в том, кто сломается первым. «Правильный ответ — я». «Ты не говорил мне, что Гай твой агент. Я сам догадался». Он поднял стакан, с видом знатока принюхался к напитку, и сразу стало ясно, что ему совершенно все равно, чем он пахнет. «Но я это подтвердил», — ответил он. «Ничего ты не подтверждал». «Что ты собираешься делать?» «В каком смысле?» «Кляйнман знает, что ты трахал его жену». «Конечно знает. У вас ничего не происходит без того, чтобы об этом не стало известно всему миру». «Он воспринял мою шпильку относительно сдержанно». «Предположим, ему все известно. Но вопрос остается открытым». «Какой вопрос?» «Почему он хотел убить ее?» А не тебя. Я ждал этого вопроса. Я готовился к нему, пока весь в поту бежал пять километров в пустом тренажерном зале, понимая, что в любую секунду туда может ворваться человек с пистолетом в руке и проделать дырку прямо в моих мыслях. Если он меня уберет, сказал я, всем будет ясно, что это он. А у него и без того проблем хватает. Брови Кравица взлетели кверху и опустились в стакан с виски. Версия так себе, и мы оба это понимали. Специальность Кляйнмана — не наживать себе неприятности, а выпутываться из них целым и невредимым. «Если убьют ее», — все-таки продолжил я, «он всегда может свалить убийство на одного из своих недругов. В суде будет смотреться отлично. Несчастный вдовец». А Бросил Кравец, рассматривая содержимое своего стакана. Семья Авихаиль — главные соперники Кляйнмана. Ребята из Нетании, которые начинали с раскурочивания краденных машин в районе автомастерских. Ты крадешь «Мерседес» в Тель-Авиве, едешь к ним, и через два часа у тебя полторы сотни запчастей со стертыми серийными номерами. Когда началась «Интифада», этот бизнес ушел на территории, и они избавились от необходимости пачкать руки в машинном масле, переключившись на азартные игры и наркотики. Кляйнману не понравилось, что кто-то лезет в его владение, и главе семейства Авихаиль пришлось расстаться со многими частями своего тела, когда в его автомобиле сработало взрывное устройство задним числом, Кляйнман убедился, что совершил ошибку, потому что место отца занял его гораздо более способный младший сын, Нохи Авихаиль. «Что у них там в данный момент?» — спросил я Кравица. «Нечто вроде перемирия. Все хотят знать, насколько основательно дело против Кляйнмана. И насколько?» «Скорее основательно». «Скорее», — повторил я. Прекрасное слово. Все равно, что сказать, я тебя скорее люблю или скорее это я должен тебе. Что ты намерен делать? Встретиться с Клейнманом. Скравицем никогда не знаешь, что ли он действительно удивлен, то ли притворяется. На что ты надеешься? Официально я все еще на него работаю. Он взболтал в стакане виски, заставив плотик изо льда бороться с водоворотом. «Тебе нечего ему предложить и нечем угрожать», — сказал он. «Ты просто хочешь посмотреть ему в глаза, перед тем, как он даст приказ убрать тебя. А еще я хочу перед казнью гамбургер с чипсами». «Знаешь», — серьезно произнес он, — «я человек привычки. Встаю в одно и то же время». Принимаю душ, одеваюсь, иду на работу, а каждый день в 4.30 пять минут дремлю. «Какая связь?» «Ты — одна из моих привычек», — без тени улыбки сказал он. «Устрой мне встречу с Клейнманом. Что я получу взамен?» «Может быть, тебе не придется искать себе другую привычку».